Коридоры в школе казались сегодня особенно длинными, стерильно длинными. Хотя сотни ребят сновали взад и вперед или стояли вдоль стен, облокотившись на серой дверце шкафчиков для одежды, мне чудилось, будто все это замедленная съемка. Мне совсем не хотелось работать, но я вошла в свой класс, И села. Мои восьмиклассники хором поздоровались со мной. Я потянула за своим кейсом, но его не было. Час от часу не легче. Где это меня угораздило его оставить? Я стала вспоминать весь путь от автобуса. Нет, когда я сошла, он был у меня в руках. Это я хорошо помнила. Значит, Макдональдс, точно. Плохой знак зора, если ты уже оставляешь вещи. Зачем ему работать строителем, раз его то и дело вышибают с работы? Неужели нельзя чем-то еще зарабатывать на жизнь? По крайней мере, пока он не пойдет учиться. Я твердо знаю одно. Нельзя позволять ему отыгрываться на мне за свои неудачи. А мне нечего снова принимать этот феноборбитал. Иначе я не справлюсь с его стрессами. Податься некуда. А тут еще это вранье. Терпеть не могу лжецов. Придется так и выложить это ему, чтоб все было ясно, как день. Нечего таиться от меня. Если мы собираемся проходить через это вместе, пусть найдет способ справляться со своими неудачами. Баста! Кто-нибудь может оказать мне любезность? Поднялось не меньше шести рук. Я выбрала мальчика, который учился у меня еще в седьмом классе. Лэнса. Я оставила свой кейс в Макдональдсе. Скажи там, что я твоя учительница. Вот записка и пропуск. Я мигом, сказал Лэнс и гордо вышел из класса. Ну, как дела? Обратилась я к детям с наигранной бодростью. — Еле дышим! — проорала половина класса. — Совсем доконали! — взвыли остальные. — А мне хоть бы хны! — засмеялась одна латиноамериканка. — А вас здорово вымотанный вид, мисс Бэнкс! Что это вы ночью делали, а? Половина класса загоготала. Я пыталась изобразить улыбку, но мне было не до веселья. Последние три ночи я, в общем-то, глаз не сомкнула. Я раскрыла журнал. К моему удивлению, Лэнс вернулся с кейсом еще до звонка на первую перемену. Урок тянулся мучительно долго, а я так добивалась этого урока. Я только-только получила помещение, которого очень ждала. Прекрасная акустика. Бетонные стены и громадные окна. Для уроков музыки лучше не придумаешь. Бетховен, Брамс, Шуберт звучали здесь дивно. А Леонтин Прайс, боже, я часами могла сидеть здесь и слушать. Конечно, моих восьмиклассников не заставишь любить такую музыку. А вот если бы я поставила Брюса Спрингстина? Они бы взвыли от восторга. Я сама любила Спрингстина. Но до конца четверти собиралась сделать им сюрприз и принести его записи. «Итак», — обратилась я к классу, — «меня зовут мисс Бэнкс». «Мы знаем», — отозвался кто-то. «Ну и отлично». А теперь скажите мне что-то, чего я не знаю. Почему вы здесь? Интересно, где сейчас Фрэнклин? И где он шлялся всю неделю, делая вид, что идет на работу? Потому что нас наказали. Потому что вы должны быть здесь. Но это неправда, сами знаете. Так вот, послушайте, как я обычно веду уроки. Договоримся сразу. Если вам скучно, скажите мне, ясно? — Мне скучно! — крикнул кто-то. — Только чур не сегодня! — возразила я, снова пытаясь улыбнуться. — Я хочу познакомить вас с лучшей музыкой мира. О, Господи! Только бы не сейчас! Не меньше пятнадцати ребят Из 36 издали тяжкий вздох Кто слышал о Чайковском, Брамсе, Шуберте или Бетховене? Поднялось рук пять. А кто слышал? О Глэдис Найт, Брюси Спрингстене, Дуби Бразерс, Лес рук и дикие вопли. Ладно, ладно, вот что мы сделаем. Вы услышите всю эту музыку и кое-что еще. Я хочу научить вас слушать музыку и понимать основы нотной грамоты, так что вы сможете даже записывать собственную музыку. Но у музыки большая история и я попытаюсь сделать ее для вас как можно более интересной. «Мы уже это слыхали!» — крикнул кто-то. «Я похожа на скучную учительницу. Я намеренно надела прямую джинсовую юбку, ярко-розовую блузку, босоножки и большущие серьги. Я совсем не хотела походить на зануду». «Нет, выглядите вы что надо!» «А сколько вам лет, мисс Бэнкс?» «Это имеет значение?» «Никто из учителей не говорит, сколько им лет. Вы-то знаете, сколько нам?» «Это что, секрет?» «Все-то им надо знать». «Тридцать!» «Вы, кажетесь, моложе!» Признаюсь, я была польщена. Иногда эти ребятишки облегчают мне существование. Спасибо им за это. Я заглянула в свои записи, чтобы придерживаться своего плана. Какую музыку вы обычно слушаете, или это глупый вопрос? Рок, прогремели одни. Рэп, завопили другие. Душевную. А кто из вас любит петь? Поднялось несколько рук. А кто умеет играть на музыкальных инструментах? Ни одной руки. А кто хочет научиться играть? Чуть ли не полкласса подняли руки. Ну и хорошо, сказала я. Ну а теперь кто знает, что такое концерт? Все молчали. А что такое увертюра? Гробовая тишина. А симфония? Кое-кто неуверенно поднял руки. Я вздохнула. Энтузиазма у меня поубавилось. Сегодня мы послушаем несколько струнных произведений. Я взглянула на класс, а затем уткнулась в план. Видит Бог, сегодня мне совсем не хотелось беседовать с ними. Поэтому вместо того, чтобы четверть часа слушать Бетховена, а потом говорить им о музыке, как о живом существе, я достала кассету Джорджа Бенсона и вставила ее в магнитофон. Сначала их физиономии вытянулись, затем расплылись в улыбки, потом все легли на столы, покачивая плечами и прищелкивая пальцами в такт музыки. Я уже подготовилась к разговору с Фрэнклином. и когда ключ щелкнул в замке, сердце мое учащенно забилось. Привет! сказала я, полагая, что такое сухое приветствие насторожит его. Но он расплылся в улыбке. А ну-ка угадай, беби Что? Это был даже не совсем вопрос, скорее вызов. Я, наверное, приступлю через день-другой к новой работе. Тогда будет все как надо, без дерьма. Город уже выделил средства под офисное здание, прямо здесь, в Бруклине. И деньги платят хорошие, правда хорошие. Так что день рождения за мной. Что бы ты хотела, ну? Говори, не бойся. Я и сама не заметила, как рот у меня растянулся до ушей. Фрэнклин излучал счастье. он снова был тем, в кого я влюбилась с первого взгляда. Ямочки на щеках обозначились как прежде, а я не замечал их уже больше недели. Чем дольше я смотрела на него, тем яснее понимала: Не будет никакого толку, если я выложу ему, что знаю, как его вышибли с работы. Я сочла за лучшее, придержать язык. — А как насчет скачек? — спросила я. Фрэнклин подошел ко мне и положил мои руки себе на пояс, потом обнял меня и прижал к себе. — О чем разговор? Ты устала? — Нет. — А ты? Устала, — Устала-устала. Разве ты не хочешь прилечь со мной? Я зевнула. Я, пожалуй, не прочь полежать с тобой несколько минут. Мы разомкнули руки, и Фрэнклин повел меня к кровати. Я была почти счастлива, но на дне души что-то еще копошилось. Правда, Фрэнклин сделал все, чтобы развеять это. В среду я совсем раскашлялась. Ученики уговаривали меня идти домой но я держалась, пока не начался озноб. Меня бросало то в жар, то в холод, и я едва могла держать мел в руках. Добравшись, наконец, до дома, я рухнула на кровать и прослушала автоответчик. Звонила Джуди, сказала, что ее поездка откладывается, но почему, не объяснила. Часам к пяти я едва дышала, Когда Фрэнклин вернулся и увидел, что со мной, он принялся меня лечить. Сделал горячий чай с медом и хотел было плеснуть туда Джека Дэниела, но я не разрешила. Я проснулась в начале десятого и тут только вспомнила, что собиралась пойти послушать эту группу, черт побери. Пришлось попросить Фрэнклина позвонить им и все объяснить. Я намазала под носом Викса больше, чем Фрэнклин втер мне его в грудь и спину, и меня не покидала мысль, что я разболелась не случайно. Наверное, еще рано мне идти на прослушивание. В конце концов, я только со следующей недели начинаю брать уроки вокала. Я провалялась в постели два дня. В школу я идти не могла, даже если бы хотела. Фрэнклин делал мне горячие ванны с солью Эпсона, поил меня куриным бульоном с лапшой и накачивал чаем и соком. Он даже причесывал меня. В такие минуты нельзя не возблагодарить судьбу за то, что рядом с тобой любящий мужчина. «Стало быть, вы приятельница Элли?» — спросил редженальд. Да, хотя не видела его целую вечность. Он только что уехал в Сан-Франциско. — Вот так так. — И когда? — На прошлой неделе. Он будет гастролировать весь год с балетной трупой. Бог ты мой! Он мне ни слова об этом не сказал. — Ну ладно. Расскажите мне немного о себе, Зора. — Что вас интересует? откуда вы сколько лет поете где пели почему считаете что вам нужны уроки какого рода пение вам ближе всего ваши жизненные цели и все в таком духе понятно родилась я в толедо штат Агайо, и с малолетства пела в баптистской церкви а соло не реже «Одного раза в месяц». Альт слушал и кивал головой. «Пою я, наверное, лет с десяти или с одиннадцати. Надеюсь, что со временем буду петь профессионально. Больше всего люблю ритмы и блюзы, но не меньше люблю импровизировать на темы джаза и народных мелодий. Поэтому я и здесь хотелось бы как-то овладеть всем этим». Ну и, конечно, научиться владеть голосом. Вы раньше учились? Только в школьном хоре. Конкурсы дарований? Два раза, когда училась в школе. Оба раза первое место. А теперь скажите мне, кто ваши любимые певцы? Это очень сложный вопрос. Я считаю многих. Я люблю Джон Арматрейдинг и Нэнси Уилсон. Чака Хана, Лауру Ниро, Арефу, Сару Воген, Джонни Митчелла. Хватит? Начинаю понимать. Слушайте теперь, как я работаю. Занятие раз в неделю. Первые три недели или около того мы будем отрабатывать дыхание. Вы писали, что преподаете музыку. У вас есть фортепиано? Есть. Я улыбнулась, вспомнив, как его получила. «Ах, Фрэнклин, Фрэнклин, видит Бог, как я люблю тебя!» «Прекрасно. Вам придется много заниматься дома. Кроме того, техникой дыхания вы будете овладевать на протяжении всего курса. Двадцать минут каждый раз. Минут пятнадцать — гаммы, а остальное время пения — Сейчас представьте себе, что вы — воздушный шар, наполненный воздухом. — Прямо сейчас? — Вам нужно другое время? — Я не знала, что мы сразу начнем заниматься. — А чем же вы думали, мы будем заниматься? — Побеседуем. — Я учу вокалу, а не беседую. — Окей. — Так чего вы от меня хотите? Повторите, пожалуйста. Я чертовски нервничала, чувствуя, что не готова к этому. Он указал на мой живот. Я хочу, чтобы все перешло в диафрагму. Вот сюда. И чтобы живот у вас стал, как у беременной. А потом сделайте выдох, так, чтобы живот прилип к стене. Мы будем повторять это быстро и медленно. Задача в том, чтобы научить вас контролировать брюшные мышцы. Как только вы этим овладеете, а это, смею вас уверить, будет не завтра, вы сами увидите, насколько легче вам петь. Вы быстро устаете от пения? Я даже не знаю. Никогда не пела слишком долго. Ладно, сейчас посмотрим. Я попыталась сосредоточиться но мне было трудно так дышать. Реджинальд все время корректировал меня, и, наконец, я совсем выбилась из сил. Я попрактикуюсь дома. Я вас предупреждал, что это дело времени. Но я очень расстроилась, потому что не сразу все получалось, а я хотела, чтобы это было сейчас же. — Ну, ладно, спойте что-нибудь, — сказал он. — Спить? Он посмотрел на меня с недоумением, будто я сморозила глупость. — Окей. Я откашлялась, чтобы прочистить горло. Потом открыла рот, но не могла исторгнуть ни звука. Такого со мной еще не случалось. — Сделайте глубокий вдох, — «И попытайтесь расслабиться», — сказал Реджинальд. Легко ему говорить. Четыре раза я пыталась начать «Восприми чудо, Лаура Ниро», прежде чем что-то начало получаться. С грехом пополам я добралась до конца. Пот с меня тек ручьями. «Неплохо», — заметил Реджинальд. «В дальнейшем...» Особенно работая над каждой песней, мы будем уделять особое внимание вашей позе, постановке головы и всему, что необходимо на сцене. Приносите на урок кассету, чтобы записывать каждое занятие. Вы должны следить за тем, что мы делаем, и через несколько месяцев увидите результаты. Позвольте мне предупредить вас. Если вы недостаточно серьезная, дорогая ученица, и не готова по-настоящему работать, я вас выгоню. Все ясно?» Я кивнула. Он говорил, как настоящий учитель. Но по дороге домой меня не покидало ощущение, что у меня на щеках появились ямочки, как у Фрэнклина. Очень уж подергивались лицевые мышцы. Я думала только о том, что сделала первый шаг. И все это — только начало.